Явление первое. Николай сидит у стола и спит, положив голову на руки. Маргаритов и Людмила входят. Людмила, прощай, папа. Маргаритов, прощай, душа моя, отдает Людмиле ключи. Вот тебе ключи. Пойдешь из дому, так бери с собой, не оставляй. У меня в столе документы, а я здесь никому не верю. Здесь, Людмилочка, страна голодная, народ живет изо дня в день, что урвет, тем и сыт. Утопающий, говорят, хватается за соломинку, ну а голодающий — за то, что плохо лежит. Здесь все украдут и все продадут, а ловкие люди этим пользуются. Нужно подкупить человека на подлог, на преступление, нужно купить девичью честь — иди сюда, купишь и недорого купишь. Когда ты увидишь, что сюда зайдет или заедет человек богатый, хорошо одетый, так знай, что он не за добрым делом зашел. Он ищет продажной чести или совести. Людмила. А вчера к тебе купец приезжал богатый. Маргаритов. Так ведь это чудо. Я сначала-то подумал, что либо ему фальшивые духовное завещание нужно, либо ограбить кредиторов, сбирается так за добрым советом приехал ко мне являлись такие то господа немало я их гонял от себя а живи я в центре москвы разве бы смели показаться с такими предложениями помни еще людмила что рядом с нуждой всегда живет порог это страшнее в нужде многое можно простить ее и закон не так строго судит А когда твое трудовое украдут, чтобы пропить с свистом, с гамом, промотать в буйной компании, вот когда обидно. Вот, гляди, — указывает на Николая. Ему нужны деньги, очень нужны, пропить в погребке, проиграть на бильярде в трактире. Людмила с испугом. Папа, он услышит, Маргаритов. Пусть слышит, я правду говорю бежать бы нам из этого дома а куда дешевые квартиры все такие либо за перегородкой мастеровые которые уж совсем никогда не говорят по человечески а только ругаются с утра до ночи либо у хозяйки муж или сын пьяницы и ты ангельская душа должна жить под одной крышей с таким господином только видеть ты -то его для порядочной девушки уж есть оскорбление людмила с укором «Папаша, потише!» «Маргаритов, что за церемонии с этим народом? Как его не бояться? Он в неделю гроша не выработает, а каждый-то вечер сидеть в каком-нибудь Кёнигсберге или Адрианополе нужны средства. Береги пуще всего документы, да и деньги запирай крепче. Кстати, о деньгах. Дай-ка ты мне на расходы, Людмила. У меня нет денег». «Маргаритов. Куда ж ты их дело, Людмила истратила. Маргаритов пристально смотрит на нее. «Что ты так смотришь на меня? Что за инквизиция, папа? Если хочешь, я тебе скажу, куда...» — Маргаритов, прерывая ее. «Нет, нет, не надо. Я знаю. Я что в глазах-то твоих ищу?» Для себя ли ты истратил бедненькой, на свои нужды, на свое необходимое? Или опять на баловство для меня негодного старика? Вижу теперь, вижу. Ждать буду, Людмила, ждать. Не умела ты скрыть. А денег я у купца возьму. Не беспокойся. Прощай. Уходит. Людмила у двери передней. Прощай, папа. Подходит к столу и смотрит с нежностью на Николая. «Милый мой, милый! Как ему неудобно бедному! Дождусь ли я, мой милый, когда ты успокоишь свою умную, красивую голову на моих руках? Какое бы это счастье было для меня!» — молча смотрит на Николая. Входит Шаблова.